Во дворе стоят Дарина, Милка, Максим Исаак, кузнец Иван, Дьякамелька, одноглазая старуха Искорик. Дверь на синовал медленно открывается, и это служит сигналом для женщин. Они поднимают руки к небу и принимаются голосить. — Молодой какой, оставил нас, — начинает Дарина. Ей вторит одноглазая старуха. «Ой, молодой, ой, молодой!» Первым из сеновала бодрым шагом выходит Игонькин, надевая свитку и шапку. Женщины удивленно смотрят на него. «Хватит меня оплакивать, милые женщины», — просит офицер. Следом за Игонькиным во дворе появляются казаки. «Решили мы с громадой расследовать это загадочное происшествие», — говорит сотник Крутиус потому как возникли у граждан-людей каверзные вопросы. — Короче, слухай, Максим, — объясняет Харунджи Чуприна, — у господина-офицера до тебя дело есть. — Какое дело? — спрашивает Максим. — Государственной важности, — поднимает вверх палец Чуприна. Игонькин выходит вперед. — Максим, мы просим тебя разобраться во всем и найти пропавшее письмо. «Найти письмо?» — удивляется Максим. «Ты шутишь? Я никогда такими вещами не занимался. Сомневаюсь, что у меня получится». «Тогда мне остается камень к ногам и с обрыва в воду», — сообщает офицер. «Другого выхода, чтобы спасти свою честь, я не вижу». «А нам слава какая?» — задает вопрос Крутиус. «Все ж будут говорить, что у нас червь завелся» который черным человеком называется, продолжает Щуприна. Никакого черного человека нет, категорически заявляет Максим. Вот и докажи это, предлагает Харунджий. А мы тебе поможем. Правда, сотник? Крутиус важно кивает. Поймать его трудно будет, задумывается Максим. Занятие не для простого ума. У тебя его на двоих хватит. — хвалит Максима офицер. — Я это точно знаю. — Ладно, — соглашается Максим. — Я попробую. Он осматривает всех. Все облегченно вздыхают. исака улыбается, Милка радостно прижимается к кузнецу Ивану, а Скорик кладет тому руку на плечо. Дьяка мелько крестится, Дарина поправляет платок, И Гонькин, Крутиус и Чуприна благодарно пожимают Максиму руку. А дед Серко где? спрашивает Максим. Он еще ночью как чумной со двора сбежал, — сообщает Крутиус. Скорик выходит вперед. Если за ним сходить нужно, то я готов. Не надо, скорик, говорит Максим. Я с ним потом разберусь. Крутиус начальственно кашляет. Все обращают на него внимание. «Если ты найдешь того, кто это сделал, получишь от меня благодарность», — сообщает он. «А сверху целых пять гривен». «Я обещаю заплатить», — произносит Игонькин. «Когда мне матушка денег вышлет». «От меня получишь бесплатное столование раз в неделю», — выходит вперед Исаак. «А я...» «Буду прибираться в твоей хате», — нежно произносит Дарина. «У меня в хаты нет», — разводит руки в сторону Максим. «Ну, будет же». Максим кланяется всем в пояс, все кланяются ему в ответ. «Спасибо всем», — благодарит он. «Ничего мне от вас не надо. Мне Отечеству нашему помочь хочется, России нашей многострадальной» калитку входит трезвый дед Серко. — Привет, честной компании. — Здоров будь, дед Серко, — отвечает Харунжий. — Куда это ты вчера ночью чесанул? — спрашивает Сотник. — Никуда, Сотник, а от кого? — объясняет дед Серко. — От черта проклятого, что ко мне в постель вчера залез. Я его хотел прогнать, да голову оторвал. — Черту? «Голову?» — удивляется Максим. «Вот этими руками!» — показывает дед Руки. «Вот такую голову! Вот с таким рылом!» Чуприные и Крутиус переглядываются. Дед Серко выходит на середину двора. Все с интересом рассаживаются вокруг него, готовясь слышать очередную байку. «Да ну! Не может быть!» — не верит кузнец. «Может!» — сообщает дед. После такого страха у меня весь хмель из головы вышибла. Я так испугался, что только у себя дома до темы дошел. И то после того, как три раза «Спаси и сохрани» прочитал. Все, улыбаясь, кивают головами, а дьяка мелько поднимает вверх палец. — Вот что молитва с человеком делает! — Причем я эту молитву... «Никогда выучить не мог, как не старался», — продолжает Серко, а тут... Каждое слово сразу вспомнилось. Все смеются, дьяка Мелька грозит деду Серку пальцем. «Опять богохульствуешь!» «Не опять основа!» Дед Серко поворачивается к Максиму. «Ты чего меня вчера здесь оставил, Максим? Я чуть не помер!» «Я тебе, дед, предлагал идти домой», — оправдывается тот. Но ты отказался. Нужно было меня силой от севухи оторвать, раз у меня такой силы нету. Вот оно уважение к старшим. В наше время такого не было. Все, подтверждая слова деда, кивают. «Я, понимаешь, попал в дьявольские жернова, а тебе все равно». «Нет, дед», — говорит Максим, — «не все равно». «Мне твоя помощь нужна». Надо сложное дело распутать. Это мы можем, сразу соглашается тот. Говори, что нужно делать. Для начала покажи, где ты вчера с чертом встречался. Идем, предлагает дед Серко. Тут недалече. Максим Игонькин, и дед Серко идут в дом.